Глава 16 А что, если портал не откроется? Оставит ли Лексиан меня в замке? Нет, я мысленно мотнула головой. Не этот вопрос хотела себе задать. Посмотрит ли этот красивый и добрый джентльмен на простую человеческую женщину? Смогу ли я его заинтересовать, так как он меня очень заинтересовал? Лексиан, а это ты меня вечером перенёс в кровать? Ох, зачем я это спрашиваю? Прикусить бы язык. И щёки, наверное... Нет, не наверное, а точно покраснели. Вы очень устали. Я стучал, вы молчали. Барон приоткрыл дверь и сообщил, что вы уснули в кресле. Я позволил себе войти и перенести вас на кровать. Лексиан, совсем недавно ты сам просил обращаться к тебе по имени. Засмеялась я. А сам на «вы». Да, воспитание иногда подводит. Он улыбнулся в ответ. Я исправлюсь. но на людях, желательно на «вы». «Хорошо, запомню. Как вам печенье?» «Марина, всё просто бесподобно. Нежный и пышный омлет, маленькие бутерброды с паштетом. Если вы всё так вкусно готовите, то я отказываюсь вас отпускать». Он поднёс мою ладонь к губам. «Вы такой прекрасный хозяин, что в мою голову закрадывается мысль, что если портал не откроется, я не пропаду», ответила и прямо посмотрела в голубые глаза. Мужчина не отвёл взгляда, а приблизил ко мне своё лицо. В груди приятно защемило от ожидания. «Неужели Алексиан меня сейчас поцелует?» Его пальцы коснулись моей щеки. Он отвёл выбившуюся из-под косынки прятку за ухо. «Марина», — шептали его губы, приближаясь. господин...» Я лишь успела перевести взгляд в сторону двери, ведущей из кухни в зал, как проход оказался запаян огромной ледяной глыбой. «Это сделал Алексиан?» «Там охранник Галем?» В моих глазах удивление смешалось со страхом. «Простите, Марина, такой момент...» Он не договорил и поднялся с места. Ледяная стена пропала так же внезапно, как и появилась. «Что произошло?» Грозно поинтересовался Алексиан у охранника. «Господин Алексиан, докладываю, к вам гонец от вашего отца со срочной депешей. Пускать?» «Сам выйду», — ответил он. «Барон, как думаешь, что произошло?» Я прильнула к кухонному окну, но отсюда практически ничего не было видно. В какой-то момент мелькнул чёрный драконий хвост. Скорее всего, гонец обернулся человеком. «Ты знаешь, что любопытство кошку сгубило?» «А сам чего тогда возле окна трёшься?» усмехнулась я. «Хочешь послушать, о чём они говорят?» «Я могу помочь, но только если Лексу не сдашь». Он хитро на меня посмотрел. Рядом уселся кот-дракон и тоже уткнулся носиком в стекло. «Неудобно как-то подслушивать», — произнесла я, надеясь, что кот всё же расскажет, что там случилось. «А мне любопытно», — заявил он и неожиданно заговорил чужим голосом. «Господин Лексиан, но это не просьба, а приказ». «Возьмите свиток. Бал в честь». «Мне некогда по балам разъезжать. Так и передай отцу». Барона легко скопировал голос хозяина. «Господин Алексиан, это приказ императора». В ответ тишина. Наместник предполагал, что вы можете заортачиться, поэтому просил передать на словах, что если вы сегодня же не появитесь в родовом замке, то весь замок, включая послов-пустынников, прибудет к вам. «Решайте». На мгновение воцарилась пауза. «Я в ближайшую неделю не собираюсь покидать свой замок, и не стоит мне приказывать или угрожать. Вот мой ответ отцу. Так и передай». Послышался громкий звук. «Дракон улетает». Барон отпрянул от окна, а за ним и я отпрыгнула, покраснев. «Марина, мне нужно улететь». На кухню быстрым шагом вошёл Лекс. Я отчаянно тёрла тряпкой стол, делая вид, что занята. «Надолго?» — спросила, замерев. «Страшно было оставаться в замке одной на несколько дней. Неужели придётся самой идти к месту перемещения?» «Нет, облечу свои владения, за замету дороги, магией запутаю, чтобы никто не посмел меня тревожить. Постараюсь к обеду быть, много не наготавливай». Он вышел, а я, улыбаясь, присела на стульчик. «Заботливый какой, много не наготавливай. Как ты появилась, с ним творится что-то неладное». Барона доставал новую бутылку с молоком. «Он раньше столько не разговаривал, постоянно был хмурым и молчал». «Так а с кем ему говорить в ледяной пустыне?» поинтересовалась, отправляясь кипятить молоко. А я со мной. Я очень хороший собеседник и слушатель. Думаешь, для чего он меня создал? Чтобы я его одиночество скрашивал? Да только ему это не нужно было. Первое время старался разговоры заводить. Алексиан лишь отмахивался. И запирался в своей мастерской. Барон, а почему Лекс все еще не женат? Он красив, обаятелен, вежливый и заботливый. И как думаешь, почему отказал отцу? <кхм> Даже не знаю, могу ли я чужие секреты рассказывать. Хотя какие тут секреты, когда не только вся империя знает. Но и соседи. Думаешь, зачем послы пожаловались жаркой страны? Они не раз пытались уговорить Лексиана прилететь к ним в гости и создать оазис другой. Да только этот берюк отказывается всегда». Ему не раз предлагали в жены знойную принцессу песков. Она — дракон ветра и жары. «Жары? Как это?» Под голос кота я просеяла муку, собираясь вновь поставить тесто. «Я думала, что есть лишь драконы огня?» «Нет, что ты, Марина! Драконов не четыре, как стихий, а десятки!» «Так вот, жары. Я точно не знаю как, но это связано с ветром и нагревом. Она испаряет влагу без огня. Угораздило её родиться в жаркой стране, где и так дефицит с водой. Так почему Лексиана не женат? Я вернула кота к интересующему меня вопросу». «Всё дело в ледяной магии. Нет подходящей девушки». «Ох, сочувствую. Получается, он единственный ледяной дракон, и его дракона не согласен на магию огня, воды или воздуха?» Стоило мне выключить молоко, как два мяуки ринулись подкрепиться. К разговору мы вернулись минут через пять. «Думаю, что дракон-то согласен». Магия капризничает. Она настолько сильна, что подавляет все остальные. Лексиан знатного рода, поэтому его родители, наместник и его жена, постоянно устраивают смотрины. Почти всех драконец перебрали, до да толку ноль. «А может, Лексиану выбрать простую девушку, не дракона, без магии?» «У нас даже простые девушки наделены магией. Её совсем немного, но противостоять ледяной магии они не смогут. Мариночка!» Барон неожиданно встал в стойку, его усы затрепетали. «Скажи, в твоём же мире нет магии?» «Нет», — я чуть не разбила яйцо мимо тарелки. «Я вижу, как ты смотришь на Лексиана». «Как?» — вилка подрагивала, взбивая жёлтую массу. «Заинтересованно и оценивающе». «Барон, я не буду спорить, что твой господин мне приглянулся. Только где я, попаданка из другого мира», И где он, чуть ли не принц крови?» «Почти принц. Его дед был императором драконов. Только вот трон перешёл старшему сыну, а не отцу Лексиана». «О, — протянула я, — на обед будет борщ, — сказала я, присев напротив кастрюль. «Нет, ты подумай над моим предложением». Голубая мордочка просунулась между моих занятых рук. «А что, от тебя поступало какое-то предложение?» А «Разве нет? Тогда сейчас поступит». «Марина, оставайся в нашем мире. Будешь хозяйкой замка и драконьего сердца». Барон поцеловал мою руку. «Я обещаю вас свести». «Ради кипяченого молока и продолжения ледяного рода». «Даже так?» — я подскочила на месте, услышав голос.